Глава пятнадцатая Выходя из квартиры, Рейн-Мари посмотрела на часы. Они показывали два. У нее оставался час на то, чтобы сделать задуманное, а потом вовремя прийти к Даниелю и Разлин на встречу с комиссаром Фонтен. Она быстро прошла по улице архивов, остановилась, чтобы отдать одежду в химчистку и двинулась дальше. Как же изменился этот район с тех пор, как Зора купила себе здесь квартиру в семидесятых. Как бы сильно Рейн-Мари не любила историю, у нее не было желания жить в ней. Городу, кварталу, улице, человеку необходимо развиваться. Впрочем, тот факт, что она ступает здесь по следам Зоры, всегда ласкал ее душу. Она повторяла маршрут, которым старушка ходила чуть ли не каждый день ее жизни в Париже. Как до, так и после войны Зора выбирала эти тротуары, шагая со своей привычной хозяйственной сеткой, чтобы купить кошерную кулинарию, мясо, выпечку, зайти к Белошвейке и, наконец, заглянуть на «Безер де Лютель де Виль» или бхВ Этот громадный универмаг на улице Ривали в том или ином виде стоял на своем месте с середины 1850-х. Рейнмари поднялась по ступенькам универмага. Когда она вышла оттуда, в ее сумке лежала маленькая коробочка в двух цветах золотистом и синем, а в ней флакон одеколона. Жанги сел за свой стол и уже собирался включить компьютер, но остановился. Он взвешивал варианты и последствия, но недолго. Было уже несколько минут третьего, и менее, чем через час ему нужно было встретиться с Анни и остальными. Решившись, бавар прошел в кабинет Северин Арбур, огляделся. Насколько ему было известно, камера наблюдения В кабинете отсутствовали, впрочем, наверняка он этого не знал. Приходилось идти на риск. Он сел и для начала обыскал ее стол, вернее, попытался. Ящики оказались заперты, и ему удалось только подергать их. Тогда он обратился к ее компьютеру. Вход в компьютер тоже был заблокирован. Но он, как глава отдела, знал ее код. Компьютер ожил. Бавар увидел уже открытый документ — патагонский проект. Ему все-таки удалось выбить ее из колеи. Свернув открытый файл, он принялся стучать по клавиатуре и нашел файл по Люксембургу. Бавар знал, что отдел кибербезопасности сможет обнаружить, кто какими файлами пользовался и с какого терминала. Если кому-то понадобится узнать, кто интересовался... Люксембургским досье в субботу. Они увидят только Северин Арбур, а не его. Ее почта была для него недоступна, он не знал пароля, но зато он мог заглянуть в главные файлы и внутренние отчеты. Именно это он и сделал. Он уже собирался отправить файл себе, но вовремя остановился. Это стало бы фатальной ошибкой. Поэтому он распечатал его. Снаружи, в общем офисе, у стены заработал большой промышленный принтер. Теперь нужно было найти переписку между инженером на месте работы, менеджером, курирующим проект. Просмотрев файл, Бавар нашел имя инженера. И имя менеджера. «Король Госсет». Он откинулся на спинку стула и уставился на имя. Мадам Госсет, его босс, его наставник. Почему такой высокопоставленный администратор ведет надзор над таким явно третьестепенным проектом? Потому что решил он проект вовсе не третьестепенный. Раздался тихий звон. Мерде, прошептал Бавар, и его сердце забилось чаще. Он узнал этот звук. Дверь лифта в конце коридора открылась. Не поднимая головы, Бавуар попытался остановить принтер, но печать продолжалась. Бувар несколько раз нажал на клавишу, но в конечном счете сдался и перевел экран в спящий режим. В общем офисе принтер продолжал распечатывать люксембургский файл, а охранник подходил все ближе. Добраться до принтера раньше охранника Жанги не мог. И потому он быстро вышел из кабинета мадам Арбур и нырнул в свой собственный, оставив дверь открытой. Он слышал, как большой принтер производит шум, похожий на работу вентилятора. Наконец принтер замер, наступила тишина, и в этот момент охранник вошел в общий офис. — Месье Бувар, — сказал он, — мне сообщили, что вы пришли. Охраннику было под тридцать, высокий, крепкий, в хорошей физической форме. Он остановился перед кабинетом Бувара, посмотрел на принтер, потом снова на Бувара. «Трудитесь!» В первые дни своей работы в компании Жанги приезжал сюда по выходным, когда в здании стояла тишина, и он мог побродить тут без посторонних глаз. Никогда никакая охрана не проявляла к нему интереса. Так с какой стати сегодня здесь появился охранник? — Очень интересно. Его взгляд, хотя и настороженный, не был угрожающим, скорее озадаченным. — Да. Чем я могу вам помочь? — спросил Бавуар, отрывая взгляд от своего ноутбука, словно его прервали. — Ничем, месье. Я просто проверяю. — Что проверяете? что все в порядке, как оно и должно быть. — Не совсем. Я должен быть дома играть с сыном, а я вместо этого здесь. Он улыбнулся и встал. — Почему вы здесь, месье? Ни один охранник никогда прежде не задавал Бавуару подобных вопросов. Охранников это не касалось, но этот охранник, видимо, считал иначе, и, возможно... Подумал бувар с некоторой тревогой, его это все-таки касалось. «У меня со дня на день должен родиться ребенок. Девочка!» Он поднял свою кружку, и охранник отошел в сторону, пропуская его. «Когда она родится, я возьму отпуск. И перед этим счастливым событием решил подчистить хвосты». Он вспомнил, что кофемашина находится удальнее от принтера стены. Туда он и направился. «Кофе!» «Нет, месье». Охранник сделал то, на что и надеялся Бувар. Он проводил его до кофемашины. «У вас есть дети?» Бувар посмотрел на бейджик охранника. «Месье Луазель». «Нет». «Неразговорчивый». Луазель начал поворачиваться. «Знаете, я прежде работал копом», — сказал Бувар которому отчаянно нужно было остановить охранника, прежде чем тот увидит распечатку, выданную принтером. — В Квебеке, как вы, возможно, слышали. Жанги намеренно усилил свой квебекский акцент, начав гнусавить. Он уже пробыл в Париже достаточно долго и знал, что на квебекцев здесь смотрят как на туповатых деревенских родственников. Хотя это было оскорбительно и невежественно, он находил такое отношение полезным Надоело, что в меня стреляют, продолжал Жанги. А с увеличением семейства? Он красноречиво замолчал. Охранник впился в него глазами, изучал его. Практически проводил его вскрытие, как это чувствовал Жанги. Бувар видел, что происходит за спиной Луазеля в офисе мадам Арбур, а там Что-то происходило, компьютер ожил, на экране мелькали изображения. Даже на расстоянии он понял, что происходит. Электронные письма, чертежи, все стиралось. «Вот говно! Вот ведь говно вонючее!» — подумал бувар «Черт!» Но его лицо оставалось спокойным, а взгляд вернулся к охраннику. «Вы случайно не знаете, как эта штука работает?» сказал он, показывая на кофемашину. «Чтобы добиться чего-то от этих машин, надо иметь квалификацию инженера. За пять месяцев я толком научился только зерна молоть». «К сожалению, ничем не могу вам помочь», — сказал Луазель. Жанги сделал вид, что возится с машиной, поглядывая краем глаза, как охранник, идет назад к лифту. «Давай же, давай, шевели ногами». Когда двери лифта открылись и, наконец, закрылись, Буар понес все по офису, доставая на бегу телефон. Он знал, что не может спасти файлы от уничтожения, а потому сделал максимум того, что мог. Он фотографировал послания по мере того, как они выводились на экран и уничтожались.